Он успокаивал себя. Он смеялся над своими больными грезами. А между тем все та же беспричинная тоска, то же тяжелое предчувствие давило его. Они оказывались сильнее действительности, бывшей перед его глазами. Когда Берон выбежал в бешенстве из залы, принц Антон подошел к жене. Она остановила свои слезы и взглянула на него страшным взглядом, в котором почудилось ему просто отвращение. «Что вы опять доделали? сказала она. «Разве вы не давали мне слова, что будете вести себя как следует? Что это за наказание?» Бедный принц заломил в отчаянии руки. «Ах, майнгот, майнгот», — глухим голосом прошептал он, — «это такая жизнь, что остается только покончить как-нибудь с собою. Вы-то чего на меня? Вы думаете, что я что-нибудь сделал? Что я сказал ему хоть одно слово? Ровно ничего. Он же толкнул меня. Я даже и за шпагу-то схватился вовсе не для того, чтобы пригрозить ему. Так схватился». «Да и, наконец...» Разве возможно выносить подобное оскорбление? Я не могу! Я не могу!» Невольные, мучительные слезы показались на глазах принца. Он был действительно жалок в эту минуту. «Успокойтесь, принц!» Раздался над ними тихий голос. Они взглянули. Возле них стояла высокая фигура, фельдмаршала Миниха. «Ах, теперь вовсе не до утешений!» — раздражительно махнул рукой принц Антон. «Хорошо вам говорить, успокойтесь. Вас никто не оскорбляет. Да из чего вы нас утешать вздумали? Сами делали его регентом. Сами хотели нашего унижения. Принцесса!» — обратился он к жене. «Я не могу здесь больше оставаться. Я уезжаю». «И я тоже». — прошептала она. Но он ее не слушал. Он быстро уходил. Она поднялась, чтобы идти за ним. — Погодите, — сказал Еминих, Принц раздражен. Принц ничего понять не хочет. Я не могу говорить с ним. К тому же я хочу именно говорить с вами. Я понимаю, что дела не могут оставаться в таком виде. Нужно предпринять что-нибудь решительное. Положитесь на меня. Теперь, конечно, здесь рассуждать невозможно. Могут услышать, помешать нам. Вообще не надо показывать вида, что между нами есть что-нибудь общее. Завтра я буду у вас, принцесса. Потерпите несколько часов, успокойтесь. Я вам ручаюсь, что у меня есть средство помочь вам. И я помогу. Вот вам мое слово, слово солдата, на которое вы можете положиться. Анна Леопольдовна взглянула на фельдмаршала. Он говорил так серьезно. На его лице выражалось столько искренности. Она была так несчастна. Ей так нужно было получить хоть какую-нибудь надежду, хоть кому-нибудь довериться. И она доверилась Миниху. Крепко сжала она его руку и поспешила вслед за мужем. Миних огляделся, никого нет. Но он не заметил, что в то время, как он доканчивал свою фразу и как Анна Леопольдовна жала его руку, на пороге залы показалась цесаревна Елизавета. Она остановилась в дверях, постояла несколько секунд и скрылась. «А, — подумала она, — значит, дело уже началось. Так вот, кто дельцом оказывается, старый фельдмаршал. Что ж, он хорошо все обделает. Он на это мастер. Пожалуй, что он единственный человек, которому бы я доверилась, если бы он пришел ко мне. Но не ко мне он пришел. Он забыл о моем существовании даже». Он забыл, но я этого не забуду. Когда-нибудь он, может быть, раскается, что позабыл обо мне. А теперь пусть возводит Брауншвейгских. Хорошо, так лучше. Все делается к лучшему. Так к лучшему. Значит, вот, я теперь скоро освобожусь и от этого. Она взглянула на входившего и, очевидно, направлявшегося к ней принца Курлянского Петра. Невыносимо, да и опасно было бы долго тянуть эту комедию. Фельдмаршал, хоть вы и позабыли обо мне, но все же огромную услугу мне оказываете. Петр Берон был уже возле нее. Он весь этот вечер по приказанию отца ухаживал за нею. Она сделала все, чтобы быть с ним любезной, но много в это ей стоило. Она знала, сколько пристальных и насмешливых глаз глядят на нее. Она знала, что многие отлично понимают истинный смысл этих любезных разговоров по забытой приниженной цесаревной шестнадцатилетним сыном регента. И, наверное, многие воображают, что это она сама задумала такое дело. И, во всяком случае, рада этому. Действительно, все заметили ухаживание принца Петра.